Глава 34 Из огня да в полымя Я рухнул на гравий под защиту разбитого бронетранспортера, воняющего соляркой и горелой резиной. Рядом сверзился Соболь, едва не врезавшись в меня. И вовремя с нашей стороны открыли огонь два автомата. Видимо, аспирин и неужто скунс? «Ничего не понимаю», — бормотал Соболь. «Кто его?» Из винтовки стреляли, я же слышал. И я тоже слышал отчетливый винтовочный выстрел. Это говорило, что в разборках появилась третья сторона, которая получается за нас, по крайней мере на данном этапе. Темные, видимо, тоже поняли, что стрелявший возник неожиданно и существующий расклад сил никак не укладывался. Дохлый Макар валялся рядом с Альтабелли и Воскобойниковым. Остальные бросились прятаться, прикинув, что по ним работает неизвестный снайпер. «А мы вот оба, забронетранспортер!» «Как же вас цапали!» – прошипела Соболь. «Дождали уже! Видать, пропалили, когда через шоссе бежали!» «Хренею я с вас!» «Сначала Пауль со спирином прокололись, теперь ты – профессионалы, блин!» «Раз последних отмычек в следующий раз позову! От них и то толку больше!» «Стареем!» – подмигнул Соболь и помрачнел. «Завязывай брюзжать! А Летеху жалко! Молодой совсем!» Так он свой рапорт и не напишет. Ладно, дай-ка я тебя развяжу. Если тебе, конечно, надобно. Я распутал руки Соболя, безобразно замотанной проволокой. Находясь за тушей бронетранспортера, мы пока были в безопасности. Да и темным явно не до нас. Однако, кто же вступил в игру? Мраковь! Абракадабра! Абонамат! Скарлатина? Блин, но ну не она же из винтовки стреляла! Затушив вопли псевдоплотия, оглушительно ахнуло в цветнике. Видимо, аспирин использовал последний заряд нарвала. Кто-то истошным голосом завопил. Я выглянул из-за бронетранспортера и увидел, как двое темных крадутся вокруг дальней стены бывшего домика. То ли пытались смыться, то ли выслеживают снайперы. Достав из чехла на щиколотке пистолет, который мне так пригодился во время бунта на корабле, я прицелился и аккуратно снял одного, попав в голову. Второй прижался к остаткам стены, но я убил его, правда уже с двух выстрелов. Интересно, сколько же их там вообще сидит? Допустим, парочка в бронике. Эти двое, Макар, аспирин кого-то явно завалил, ну или хотя бы зацепил. Еще человек пять-шесть, десять? Если они приехали на этом бронетранспортере, то вряд ли больше. Хотя, возможно в домике уже кантовались несколько рыл. Эх, некогда считать. «Не могу сидеть с пустыми руками!» – буркнул Соболь сердито. Прикинул что-то и быстро выскочил из укрытия. Со стороны темных ударили две очереди, но Соболь успел ухватить пистолет, лежавший рядом с дохлым макаром, и спрятаться обратно. «Видал?» – спросил он. «Двое стреляли. Надо окружать!» Но тут со стороны дома послышалась беспорядочная стрельба с участием автоматов, все той же таинственной винтовки и, если я что-то понимал в этом деле, дробовика – Вот он ухнул в последний раз, и стало тихо, только на юге по-прежнему грохотала канонада зачистки, совсем незаметная после здешней перестрелки. «Упырь, ты там?» — раздался знакомый голос, который я никак не ожидал здесь услышать. «Тут? Вылезай, отродье африканское, Пушкин-Кукушкин, все кончилось!» «Пермедули», — подтвердила псевдоплоть. Бармаглот грубо отобрал у меня фляжку, сказав, «Ну-ну, присосался! Она не бездомная между прочим!» Мы сидели в тени, подломленной взрывом старой вишни. Я, бормоглот, Соболь, Аспирин и Квазиморда. Трупы темных числом 11 мы оттащили в цветник, чтобы не портили и без того исковерканный пейзаж и не попадались на глаза женщинам и детям. Воскобойникова и Альтабелли положили отдельно в сторонке и накрыли мешковиной, найденной в развалинах. Пассажиры чуть поодаль ели нехитрую снедь, которая нашлась у Квазиморды и Бармаглота. Жаротву и запасов темных мы брать не стали, только пару банок консервов изъяли. Я в очередной раз поражался выдержке детей, которые уже играли в догонялки среди фруктовых деревьев. Их мамаши выглядели значительно хуже, но вроде бы уже приходили в себя. Профессор ворковал над клеткой со своими питомцами, а Скунс, оказывается, удрал. Сделал он это, когда квазиморда подстрелил Макара и даже попытался уволочь с собой бюреров. Но Петраков-Доброголовин не позволил этого сделать и о чем он нам гордо поведал. Даже дал скунцу по морде. Впрочем, судьба Скунса интересовала меня в самой незначительной степени. «Мы уже думали, ты там помер, чувак!» – гудел Аспирин, хлопая Бармаглота по плечу. «А ты вот он!» Волшебник, блин. Переключение Бармаглота и в самом деле смахивали на чудеса. Заснув в своем каземате, он проснулся от того, что кто-то отпирал дверь. Вначале Бармаглот подумал, что это вернулись мы. Но в вскрою вошел болотный доктор. Он рассеянно поздоровался и сходу поинтересовался, что с ногой. Бармаглот объяснил ха она проказница!» – пробормотал доктор, имея в виду не то ногу, не то розовую фигню, выпалшую из танка. Открыл свой саквояжек и занялся травмой. Что он там делал? Бармаглот старался не смотреть, тем более ему было очень больно. Тем не менее, спустя полчаса доктор забинтовал ногу, сказал «Домой вернешься? К нормальному врачу сходи, а пока и так сойдет». Попросил при случае принести ему что-нибудь из Шпенглера почитать и удалился. Обессиленный Бармаглот тут же отрубился, а очухавшись решил было, что ему приснился сон, но нога не болела, выглядела совершенно здоровой и доверь оставалась открытой. Обретя способность передвигаться, Бармаглот встал перед дилеммой – идти вслед за нами или ждать здесь? Поскольку местоположение Бюровского городка он не знал, то решил остаться в надежде, что мы вернемся. А если не вернемся в разумные сроки, что ж, тогда можно попробовать добраться до дома. Но через некоторое время у схрона объявился Квазиморда, который рассказал о встрече с нами и традиционно попросил патронов и пожрать выпить. Квазиморда заночевал в схроне, потом их попытался окучить псевдогигант, долго шатался вокруг, не умея открыть дверь, и ушел отчаявшись, а в следующую ночевку пришла Скарлатина. Как выяснилось, это и была та самая раненая псевдоплоть, которую в свое время Бармаглот не стал добивать, чем вызвал с тех пор насмешки со стороны коллег. «Вон, видите у нее пятно? Приметная скотинка!» Показал он нам, когда Скарлатина высунулась из цветника, и с пасти у нее свисало чье-то волосатое ухо. В цветнике наша питомица кушала темных, и это было лишь немногое, что мы могли для нее сделать, потому как именно Скарлатина привела Бармаглота и Квазиморду к домику пасечника. «Ну вот, как я теперь в зону пойду?» – горевал Аспирин. «А если она на мушку выскочит?» Или вообще в псевдоплот не стрелять? Так схавают же, чувак! Она обычно представляется, культурная, — сказал Бармаглот. Скарлатина, абонамат, — подтвердила псевдоплоть в очередной раз, высунувшись из ноготков и гладиолусов. Теперь она кушала чью-то кисть с отгрызанным большим пальцем. «Ладно, Бармаглот, — сказал я, — историю твою мы еще не раз услышим в штях». Там же и Пауля с убиенными не раз помянем, но мы пока в зоне, надо выводить людей через периметр. «Я пас», — предупредил Квазиморде, — «мне и здесь хорошо». «Ты свое дело сделал, с нас и так причитается», — улыбнулся Соболь. «Хочешь, ружье подарю?» В случае с Соболем такое предложение было равносильно половине царства. квазиморда же лишь кхекнул и замотал головой. «Нахрена волку жилетка? По кустам ее трепать!» И погладил древнюю обшарпанную СВД, из которой так удачно сегодня прикончил Макара и еще пару-тройку темных. В прошлый раз он был с автоматом, отметил я. Видимо, по всей зоне Квазиморды тайнички. Какой любопытный человек, заметил в свое время насчет Квазиморды петрков Доброголовин. И именно, еще и хитрый. «График обстрелов у нас есть», — сказал я, доставая из кармана бумажку. «Через...ээ... через два с половиной часа будет вполне серьезное окно. Полагаю, надо собираться». «Не нравится мне, что поролон ушел», — задумчиво пробормотал Бармаглот. «Поролон и в самом деле ушел, обидно, еще во время переговоров. Вряд ли смылся самолично. Скорее уж был послан с поручением. Чего поделать?» «Подъем?», подъем — согласились сталкеры. Мы уложились в два с половиной часа и подошли к эксковерканной полосе перед периметром в полной боевой готовности. Скарлатина осталось доедать покойников на лоне природы. Запасов у нее должно было хватить надолго, если только не набегут конкуренты. Профессор буквально сиял. Как он повидал мне, драгоценные карлики были накормлены и чувствовали себя прекрасно. Прибор, несмотря на постигшие нас невзгоды, работал исправно. Сами понимаете, меня это тоже должно было обрадовать. Но я боялся сглазить. Все же возвращение из зоны всегда сложнее, чем путь в нее. И грабануться из-за какой-нибудь ерунды на последнем километре я не хотел. Уж тем более после всего пережитого. Вечерело. Я расположил команду в небольшой прогалинке и вместе со аспирином, который все еще работал на остатках магического укола, отправился на разведку. Все было чисто. Вояки, видимо, собирались ужинать. Из капонира не доносилось ни звука, только на краю бетонной плиты сидел рыжий котенок и умывался, тщательно облизывая лапу. «Вы не волнуйтесь», — сказал бортмеханик, который уже ковылял сам, как я и обещал. Ломоть мясо так и лежал у него в кармане. «Мы вас не сдадим. Скажем, что вывел какой-то сталкер, ушел обратно, нам не представился. Да хотя бы этот, Квазимода. И простите, пожалуйста, за то, что случилось с вашим другом. Это уже Вероника Сергеевна. Боря и серёжа тем временем возились с поломанным пистолетом берета найденным в руинах домика пасечника. «Ой, пойдут эти двое в всталкеры, когда вырастут», — подумал я, — «если зона к тому времени останется, чтобы ее...» «Да говорите, что хотите», — махнул я рукой. «На той стороне, за периметром, уже никто ничего не докажет». Если надо, 50 человек подтвердят, что я все эти дни беспроводно пил в их компании и ни в какую зону не лазил. — Ну вы же лазили, дядя Негр, — уточнил Боря, размахивая береттой. — Тебе показалось, братан, — улыбнулся я. Цепочкой мы добрались до того места, откуда нужно было ползти. Уже почти стемнело, по периметру вяло чиркал лучом автоматический прожектор. Пережившие куда худшие лишения, пассажиры резво ползли по мягкой рыхлой земле, они даже не слишком шумели. Впрочем, вояки уже пожрали и смотрели телек, от очередного обстрела был как минимум час. Жаль, что профессорский график был расписан только до послезавтрашнего дня включительно. Продать-то его до вылазки за бюрерами я так и не успел. Ладно, завтра что-нибудь придумаю. Два дня тоже хлеб для сталкера. Вдруг кому-то надо будет совсем ненадолго метнуться. Мы проползли мимо Капанира, я специально взял метров на 50 правее. По ложбинке миновали бетонные надолбы, еще 10 минут, даже меньше, и мы вышли. Именно в этот момент, когда я, можно сказать, вздохнул с облегчением, в глаза мне ударил яркий свет, а металлический голос объявил. Всем лежать, руки вверх! Капитан колхаун был не чета Макару. Он не стал устраивать показательных выступлений, сидел в бронемашине и разговаривал через вынесенные динамики. Хотя требования капитана были те же, что и у темных – выдать место захоронения черных ящиков. «Гражданские лица могут пройти беспрепятственно», – пообещал капитан. «Так называемых сталкеров прошу разоружиться». Никто не спешил, однако, делать ни первого, ни второго. Лежа мордой в землю, я мысленно благодарил Марину за то, что догадалась снять и спрятать черные ящики, потому что только информация о них оставляла нас живыми. Ящики были своего рода бомбой, и упускать их из рук колхауна и компания не желали, а месте, где зарыта означенная бомба, знали только я, Марина и Аспирин. Капитан, в свою очередь, не представлял, кто из нас в курсе, потому не мог положить всех подряд, а вдруг тот, кто знает, как раз успеет удрать. Ситуация была патовая, хуже, чем с темными. Те хотя бы жаждали баб, а капитану Колхауну бабы были без надобности. Он стоял за честь мундира и программу зачистки, на которой грели руки и отмывали деньги сотни военных и гражданских деятелей. И я прикидывал, как бы отступить без особых потерь, потому что пути вперед для нас уже явно не было, и надеялся, что пассажиры тоже понимают, что их может ждать. Я надеялся правильно, потому что рядом со мной приподнялась на локтях Вероника Сергеевна и закричала. «Солдаты, дорогие солдаты, послушайте меня, пожалуйста. Мы, пассажиры самолета, который был сбит над зоной, сбит военными, сбит по ошибке. Мы знаем, что ваши командиры не хотят разглашения этих сведений, поэтому им нужны черные ящики. И не нужны мы, с нами дети, вы слышите меня? Дети! Вы же не станете стрелять в детей!» Башня ближней к нам бронемашины немного повернулась. Больше никакой реакции не последовало. «Мужики, ваш капитан в сговоре с темными!» – заорал Соболь. «Они убили лейтенанта Альтабелли. Он хотел помешать темным забрать пассажиров!» «Молчать!» – ожили динамики. «Молч!» Что-то зашипело, звук вырубился. Над периметром стояла мертвая тишина. Только слышно было, как плачет Ирочка. Я ее понимал. Выбраться из жуткой лапы излома и прямо возле дома угодить в такой переплет. Неожиданно люк ближней бронемашины распахнулся, из него вылез офицер. Крепкий такой дядя из комендатуры, из русских офицеров. Кажется, его фамилия была Голованов. «Альтабеля убит?» – спросил он, спрыгивая на землю. «Лови!» – крикнул в ответ Соболь и бросил жетон мертвого лейтенанта, привязанный цепочкой к камню. Голованов поймал его на лету, мельком глянул и убрал в карман. «Сколько с вами детей и женщин?» «Трое детей, три женщины», — ответил я. «Почему вылез Голованов? Почему молчит капитан?» «Не стрелять!» — крикнул офицер своим и пошел к нам. Он шел не торопясь, увязая тяжелыми ботинками в рыхлом глиноземе и остановился в полуметре от меня. Я отчетливо видел заклепки на обуви, поблескивающие в свете прожекторов. Потом прикинул, что лежать мордой вниз, когда он перекрывает линию огня, глупо, и поднялся, отряхиваясь. «Самолет действительно сбит?» – спросил Голованов. Мой маленький отряд вслед за мной поднимался с земли. Подошла стюардесса Марина, прихромал бортмеханик. «Сбит», – подтвердил он. «Я член экипажа. Скорее всего, ракетой». За территорией зоны. Черные ящики. Черные ящики в надежном месте, оборвала его Марина. Это наша гарантия, добавил я. Вы же понимаете, господин Голованов. Я даже вам ничего сейчас сказать не могу. Не имею права. Я все прекрасно понимаю, упырь, кивнул офицер. Кстати, сюда приходил человек от темных? Приходил. Видимо, он все сообщил Колхауну. «Догадываюсь, что именно так. Если вас интересует, где он, отвечу. Убит. На всякий случай», – подмигнул я. «Он того заслуживал упырь». Голованов поправил ремень с кобурой. «Я все рассказал? Тогда проходите, черт с вами. Под мою ответственность». «Ак капитан Колхаун?» «Капитан сидит в броневике. Он арестован», – хмуро произнес Голованов, представляя, наверное, как сложно будет из этой истории выпутаться. Ну, или временно отстранен от исполнения обязанностей до последующего разбирательства. — Вы обещаете? — спросила Вероника Сергеевна. Она тоже подошла к нам, держа за руки мальчиков. — Обещаю, — сказал Голованов и криво улыбнулся, увидев пистолет в руке Сережи. — Погодите, не торопитесь, Вероника Сергеевна. — Зачем вы это сделали? — спросил ей офицера. Голованов пожал плечами. — Во-первых, Луиджи был моим приятелем. Во-вторых, во-вторых, мне очень не нравится то, что творится вокруг зоны. «Вашего брата я не люблю», — искренне говорил офицер. «Но вы хотя бы зарабатываете своим горбом, мрете там сотнями». А эти, Голованов неопределенно махнул рукой, охватив броневики и прожектора. «Для этих зонок — кормушка. Им выгодно сталкерство. Им нужны темные, и они ни перед чем не останавливаются. Пожалуй, мне пора в отставку». После ареста капитана Колхована... «Скорее на гарнизонную гаупу вахту и под трибунал!» Я сильно рисковал, нажимая на Голованова, но я должен был убедиться, что это не очередная ловушка, где просто ничего больше не оставалось. «Разберемся», — просто сказал Голованов. «У меня достаточно свидетелей. Не все же сволочи, в конце-то концов!» И снова обвел рукой броневики. «Хорошо, я вам верю», — сказал я. Пассажиры стали осторожно пробираться мимо офицера, стоявшего словно пограничный столб. Вероника Сергеевна с пацанами, Сережа по-прежнему держал в руке неисправную беретту, гомики-санитары, мама Ирочки с Ирочкой же на руках, хромающий бортмеханик, которого поддерживала стюардесса Марина. Все они исчезли за броневиками, уходя из прожекторного света, и я понимал, что вряд ли когда-нибудь еще раз увижу этих людей. А жаль, Марина была очень даже ничего. Возле меня задержался профессор Петраков Доброголовин, который нес клетку с бюрерами. Голованов покосился на профессорскую ношу, но ничего не сказал. Петраков Доброголовин улыбнулся всем своим толстым лицом, и в следующем мгновение из броневика выбрался капитан с перекошенный от бешенства рожей. Видимо, внутри стального монстра что-то переигралось, и пленник освободился. В руке он держал армейский автоматический кольт и целился из него в Голованова. «Сдайте оружие, лейтенант!» – прорал Колхоун едва ли не громче, чем пару минут назад через громкоговорители. «Я буду стрелять!» «Идите к черту, капитан!» – ответил Голованов, поворачиваясь и расстегивая кобуру. Следующие события сложились для меня в одно, хотя происходили в некой последовательности. Капитан Колхоун выстрелил короткой очередью. Пуля ударила меня чуть ниже ключицы и отшвырнула на Соболя, который успел меня подхватить. Голованов вырвал из кобуры пистолет. Петраков-доброголовин охнул и медленно опустился на землю. Клетка отлетела в сторону, бюреры громко заверещали, но никто не обращал на них внимания. Голованов выстрелил в ответ, и капитан Колхолм свалился с бронемашины. Ногой он зацепился за какой-то буксировочный трос и повис вниз головой, почти касаясь руками земли. Увиденное поразило меня своей четкостью, запечатленным в ярком свете прожекторов. А потом все поплыло перед глазами, завертелось, и следующее, что я увидел, было лицо Соболя Бормочущего. Эй, — Эй-эй, очнись, слышишь? — Я живой, — промямлил я и попытался сесть. Мне это удалось, хотя весь перед комбинезона был залит кровью. — Тебя профессор зовет, отходит, кажись, — сказал Соболь и перекрестился. Петраков Доброголовин хрипло дышал. Заметив меня, он слабо улыбнулся и прошептал. господину Упырь, Константин, я сообщу вам номер, номер телефона, по которому вы должны позвонить заказчику. Вы сделали свою работу очень хорошо. Простите, если я вам мешал». «Помните, профессор, мы сейчас вас вынесем, доставим в больницу», заговорил было я, но Петраков Доброголовин замотал головой. Нет, — Нет-нет, я же доктор наук, я понимаю. Запомните номер. — Давайте, профессор. — 8 сказал Петраков Доброголовин и умер. — Черт, черт! — лейтенант Голованов ударил кулаком в землю. Я только сейчас заметил, что он тоже стоял рядом со мной на коленях. Аспирин молча взял клетку с бюрерами и сорвал грезент. Кофеварка была расколота пулей практически на две части. Изнутри высыпались электронные платы, воняло горелым. Карлики забились в угол, даже не помышляя телекинезе. Соображали, что расклад сил не в их пользу. Аспирин открыл дверцу, вытащил сразу обоих бюреров, ухватив горстью за шкирки и поставил на землю. Размахнулся и дал хорошего пенделя. Бюро же вереща покатились в темноту и исчезли. Полный овсад чувак, сказала Спирин, повернувшись ко мне.